и в этой роли давно полюбился пасечником. Не обходит чину своим вниманием и агрономы, стремясь переручить все лучшее из дикой флоры, а в луговом горошке скрыто кажется немало толку. Судите сами. Бобовая трава — это богата переваримым протеином, его в чине больше, чем в клевере. На одну кормовую единицу в ботве этого растения приходится 161 грамм протеина. Центр же зеленой травы содержит 26 кормовых единиц. Выходит прямой смысл подсевать чину к злаковым травам, скажем к тимофеевке, овсянице и сборной ежи. Причем подсевать на искусственных сенокосах, поскольку на выпасах она поедается плохо, хотя стравливание из-под копыта переносит сносно. К леверу луговую чину не подсевают. Рядом с ним не растет или растет, неважно. Можно эту траву культивировать отдельно, но, как уже говорилось, урожайность ботвы поначалу у нее слишком низкая. Раньше Чина считали ядовитым растением. Уже в наше время выяснилось, что трава эта ни в какой фазе для скота не опасна. Неохотно ею кормятся животные лишь на пастбище, да и то, когда ее бывает изрядно. Чина горчит, и это отпугивает скот. Но в зеленом сене, как белковый компонент, она полезна и аппетитна. Во всяком случае, в разнотравном сене ее до чиста съедают все виды сельскохозяйственного скота. К тому же сена из одной чины и хранится плохо, плесневеет. Скашивать злаково-бобовую смесь лучше всего до обсеменения чины, не позже образования бобов. Отавность ее небольшая, но все же и при втором укосе попадается. Сеет луговой горошек под зиму, ибо весенний посев редко бывает удачным. Часть семян прорастает быстро, а некоторые залеживаются до осени. Посеянные же в октябре, она дает дружные и густые всходы. В первый год вегетации они достигают высоты 12-16 см, в последующие 60-70 см. Отличительная черта чины – сильная облиственность. Ботва более чем наполовину состоит из листьев. В чистом виде луговой горошек возделывают лишь на семена, как кормовая культура известен у нас и в странах Западной Европы. В народных говорах, помимо лугового горошка, она слывет у вятичей – вязиль, у нижегородцев – журавка, у владимирцев – ладонник. Называет ее еще журавлиным и гусиным горошком. Но этими прозвищами зачастую обозначают и другие травы, хотя гусиным горошком луговую чину пометить справедливо. Ее ботву охотно щиплют гуси. Род чины достаточно обширный. Только в нашей стране произрастает не меньше 50 видов этой травы. Есть среди них однолетние и многолетние. Ряд представителей рода ценные лугопастбищные растения. Из однолетних чин наиболее известна чина посевная. Сатива. Ее сеет как на корм скоту, так и на пищевые нужды, дает белые разваримые семена, по вкусу не уступающие гороху. Кроме того, из семян посевной чины выделяет клей, употребляемый в текстильном и фанерном производстве. Эта чина является великолепным предшественником для зерновых колосовых. На сорных участках встречается клубневая чина, обладательница клубней на корневищах. Ее тоже можно считать неплохим кормовым растением. Поедается всеми видами скота, но особенно свиньями, которые скусывают зелень и выкапывают клубни. А кому не знаком душистый горошек? В саду ему всегда найдется место среди цветов. Красив, душист, приятен. А ведь это тоже чина, только декоративная. Взглянешь, залюбуешься. Крапива двудомная Когда схлынут полые воды, и только-только установятся -только весенние теплы, крапива первая среди трав сразу набирает силу, быстро крупнеет, формируя пышные кустики. Но пройдет еще несколько дней, и глядишь, кустики уже сомкнулись, превратились в густую заросль. Теперь крапива начинает отращивать стебли, прямые четырехгранной, ровной толщины. И вот наступает время цветения. Утренний ветерок. Легко поднимает облачко сухой, мелкой и подвижной пыльцы, сдувая ее с мужских соцветий на женский.